Губы Али скривились, и только тут я осознал, какая черная беда свалилась на него и на нас всех, если даже на этом каменном всегда неподвижном лице написана боль. И это я, я всему причины. Я попытался заглянуть Али в глаза, но он стоял сгорбившись с опущенной головой, и только пальцы теребили рубаху. — Скажи мне причину. «Я должен знать!» В голосе его появились умоляющие интонации. В ответ Али не произнес ни слова, как промолчал, когда Хасан признался в краже. Что подвигло его на это, не знаю. Догадываюсь, что это Хасан упросил его не выдавать меня, когда они рыдали вдвоем у себя в домике. Какое чувство достоинства, какое самообладание! — Агас, Агиб, отвезешь нас на автобусную станцию. — Я тебе запрещаю, — взревел Баба. — Ты слышишь, запрещаю. — Прости, Агас, Агиб. — Но ты не можешь мне ничего запретить. Я у тебя больше не работаю. — Куда вы поедете? — Голос отца пресекся. — В Хазараджат. — К двоюродному брату? — Да так ты отвезешь нас на автовокзал. И тут баба заплакал. Никогда в жизни я не видел его слез. Я даже напугался. Взрослый человек рыдает, позор какой. Прошу тебя, проронил еще баба, но Али уж хромал двери, и Хасан следовал за ним. Никогда не забуду, какая боль и мольба звучали в словах отца. Летом в Кабуле дождь идет редко, небо чистое и высокое, и солнце горячим утюгом печет шею. Ручейки давно пересохли, рикши поднимают целые тучи пыль. Люди, отсчитав в мечети, положенные 10 ракатов полуденной молитвы, и, выйдя на улицу, радуется любой тени и ждут не дождутся вечера, который принесет прохладу. Школьники в душном классе зубрят аяты из Корана, выворачивают язык на диковинных арабских словах и тайком ловят мух в кулак под нудным бормотанием улы. Горячий ветер, несущий запах нужника, крутит крошечные смерчи под одинокой баскетбольной корзиной на спортивной площадке. А вот когда отец отвозил Али и Хасана на автостанцию, лило, как из ведра, грохотал гром, молнии сверкали на серо-стальном небе, плеск воды непривычным эхом отдавался в ушах. — Я отвезу вас прямо в Бомиан, — предложил Баба, но Али отказался. Целые потоки избегали вниз по стеклу, когда я, прижавшись к раме, смотрел в окно на залитый водой двор, по которому ковылял Али, волоча за собой к машине у ворот, один-единственный чемодан, заключавший в себе все их пожитки. Хасан тащил на спине перевязанные веревкой тюфяки. Ни одной игрушки он не взял с собой. Они так остались лежать на полу в их домике. У меня своя куча барахла в углу, у Хасана своя. Баба захлопнул крышку багажника, открыл дверь машины, нагнулся. И что-то сказал Али, который уж сидел сзади. Наверное, это была последняя попытка уговорить старого слугу. Разговор длился и длился, а дождь лил и лил. Наконец Баба выпрямился. И по его сутулой спине я понял, что прежняя жизнь — Единственная жизнь, которую я знал, безвозвратно ушла. Отец сел за руль, лучи фар пронзили водяную завесу. — Если бы дело происходило в индийском фильме, именно сейчас я должен был бы выбежать во двор, — Поднимая босыми ногами тучу брызг, и задержать машину, и вытащить Хасана с заднего сиденья под дождь, и сказать ему «Прости, прости, прости», и пролить слезы раскаяния, и крепко обнять друга. Но жизнь есть жизнь, это вам не кино, тем более индийское. Никуда я не побежал, и не зарыдал, и возле машины не появился». Автомобиль спокойно тронулся с места, свернул за угол и пропал из виду. С ним пропал и тот, для кого мое имя было первым сказанным словом. Мелькнул перед глазами его смутный размытый силуэт и исчез. Сколько раз мы играли с Хасаном в шарики именно на этом перекрестке. Стоило мне чуть отодвинуться от окна, и я уже ничего не видел, кроме заливающих стекло струй. Глава 10. Март 1981 года. Напротив нас сидела молодая женщина в светло-зеленом платье. Голову ее обтягивал черный платок, ночь была зябкая. Всякий раз, когда... Грузовик подпрыгивал на ухабе или попадал колесом в яму. С ее уст невольно слетали слова молитвы. За каждым толчком неизменно следовало Бисмилла, во имя Господа арабский.